Голова сороковая Зюиц Хеллер смотрела на меня пристальным взглядом, ожидая ответа. Я не торопился, крутя в голове монолог крокодилы. Ох и мощная тетка! Вот только она ошибается. Я не юный мальчик, чтобы купиться на такую наживку. Может, бороду отрастить? Буду выглядеть серьезно, а если не расчесывать, то и страшно. «Люди будут пугаться и не рассчитывать, что я куплюсь на сладкие сказочки». «Что это там у вас? Шампанское?» «Торквин, будьте другом, подайте мне бокал». Я отпил из хрустального фужера, покатал на языке и выплюнул прямо на пушистый ковер под ногами. «Ну и дрянь у вас подают! Как вы пьете такую отраву?» «Владыка, нет!» «Что, простите?» «По вашему вопросу, нет!» У нее даже глаз дернулся. «Владыка, разве можно отказаться от власти, когда она сама идет в руки? Ваши сторонники только и ждут. Не собираюсь оправдывать ничьи ожидания. Мало ли кто и что думает. А если я жду, что вы станцуете на столе? Будете исполнять?» Руками я показал, какие танцы имею в виду. Выражение на лице Зюицхеллер изменилось. «Ага». Теперь ясно, почему ее прозвали «голодная крокодилла». Так улыбается, будто сейчас бросится и сожрет с потрохами. — А вы забавник! — она откинулась в кресле, сверля меня взглядом. — Стараюсь. — Я оценила шутку. Желаете посмотреть танцы прямо сейчас? Хладнокровие ей было не занимать. Пожалуй, она действительно сплесала бы, только потом выпотрошила бы свидетелей. — Зачем? Я не любитель кардебалета, не разбираюсь в хореографии. А в бунтах разбираетесь слегка, поэтому занимаюсь эвакуацией не людей. Орки вам ближе людей? Представляете? Да? Напомните, чем эти люди помогли мне? Может быть, прорвали эмбарго, когда замок жил в осаде? Отправили мне на помощь отряд бойцов? Собрали золото на гуманитарную помощь? Что-то не припомню. А вот вас в Совете Старейшин я отлично помню. Не скажете, как вы мне помогли и за что голосовали? Политическая обстановка не способствовала. Да-да, понимаю. Я улыбнулся ей самой сладкой из улыбок. А что сейчас мешает? На улицах творится черти что, а вы и эти самые люди, которые якобы за меня, пьете и танцуете. Почему я должен что-то делать для них? если мои сторонники развлекаются. Мы ждали, когда вы... А выйти навстречу. Так сказать, протянуть руку с другой стороны пропасти. Я поставил бокал с шампанским на столик и наклонился вперед. — Не вижу, что вы мои сторонники, сударыня. Зюиц Хеллер поджала губы и смотрела на меня, как Дед Мороз на летнее солнышко. — Что конкретно вы хотите? — «Ничего!» — я рассмеялся. «Это вы хотите моего участия в судьбе города!» «Владыка, мы, темные кемнара, обратились к вам как к голове темных сил!» «И что?» «Оккупацию надо заслужить, знаете ли!» В ее взгляде промелькнуло удивление и вопрос. «Хотите моего участия, начните с себя! Соберите ополчение и вассалов, выведите в город!» — Сделайте хоть что-то, кроме «Ой, владыка сейчас разрулит!» — Это ваши требования? — Темные боги, конечно, нет. Я ничего ни от кого не требую, просто рассказал свое видение ситуации, не больше. Минуту она молчала, обдумывая мои слова. — Согласна, — Зюицхеллер кивнула. — Ваши требования справедливы, мы соберем сторонников. — Вот тогда и приходите, поговорим. А теперь прошу простить, меня ждут дела. Я встал и направился к выходу. — Буду с владыкой, — послышался за спиной голос Торквина. — Ему пригодится моя помощь. Ну и связь, если что, через моих людей будет быстрее. Он сразу узнает, когда вы будете готовы. Колобок выскользнул из будуара следом за мной. — Могли бы остаться, — усмехнулся я, шагая к бальному залу. — Здесь безопасней, чем рядом со мной. Он ответил не сразу. «Знаете, владыка, не уверен. Эта женщина съела стольких партнеров, что к ней даже в гости заходить страшно. А мной она бы тоже закусила, когда я измотал свои войска, очищая город?» Торквин грустно вздохнул. «Не знаю, но тогда следующим блюдом оказалась бы моя голова. Боитесь за нее?» Он неопределенно пожал плечами. Скорее, не хочу с ней расставаться. Мы, знаете ли, слишком давно вместе. Стоило появиться в бальном зале, как на меня обратились взгляды всех присутствующих. Они ждали от владыки каких-то заявлений после беседы с хозяйкой дома. Бегу и падаю. Не обращая на них никакого внимания, я подошел к Лоран и Клэр. Кажется, я как раз вовремя. Хоть тон беседы и звучал вежливо, девушки так друг на друга смотрели, что могли бы убить на месте. — Сударыни, — я слегка поклонился, — простите, что прерываю. Увы, мы должны покинуть этот дом, нас ждут дела. — Очень жаль, — Лорен улыбнулась мне и кивнула Клэр. — Рада была тебя видеть, дорогая. — Взаимно, милочка. Тон Клэр не оставлял сомнений, еще минута, и она бы придушила собеседницу. — Иван! — Лоренс сделала шаг ко мне. — Мы не могли бы переговорить. Наедине. Буквально минутку, я тебя не буду сильно задерживать. — Минута у меня есть. Я взял Лорен под локоть и отвел в сторону. — Слушаю. — Иван, скажи честно, вы договорились с Зюицхеллер? Ты будешь отбивать город? в ответ я пожал плечами пока нет Сударыня хеллер взяла немного времени обдумать мои слова а у меня сейчас главная задача эвакуировать моих не людей девушка разочарованно вздохнула я поняла спасибо будто в раздумьях она смахнула с моего доспеха несуществующую пылинку как то все закрутилось ничего совершенно непонятно кто за кого Утром отец ездил на дружеский завтрак к председателю. Второй завтрак провел в этом доме. Потом начались погромы, и отец подписал бумагу для тебя. Но сразу после этого отправил письма другим членам Совета Тринадцати. «Ничего себе! Ну и гибкий же у нее папочка!» Со всех сторон успел отметиться. «Теперь понятно, почему Киганы считаются крутыми интриганами». Осталось понять, какую цель преследует Лоран, рассказывая мне это. «Очень прошу, будь осторожней сегодня», — девушка перешла на шепот, — «не доверяй никому из местных, а особенно Хеллер. Она тоже встречалась с председателем уже после отправленного тебе письма. То ли выторговала себе особенные условия, то ли ставила ультиматум. Я не понимаю, что происходит, и да мне тревожно за тебя». Темные боги! Будто я понимаю, какая каша здесь заварилась!» А слова Лорен запутали ещё больше. «Спасибо за предупреждение, Лорен!» Я незаметно пожал её пальцы. «Буду аккуратным, как никогда. Если потребуется эвакуироваться из этого гадюшника, я найду для тебя место». Она улыбнулась. «Надеюсь, до этого не дойдёт, но спасибо за предложение. Может быть, позже приеду сама». Тем более папа купил шикарный особняк в твоем городе. «Ну, киганы, и здесь соломки подстелили. Хоть напрашивайся к ее родителю на мастер-класс по выкручиванию из любых ситуаций. Тогда я откланиваюсь. До встречи!» Лорен покосилась на Клэр, усмехнулась и порывисто чмокнула меня в щеку. Я не стал ни отшатываться, ни отвечать. «Романтические отношения не входят в мои ближайшие планы». Когда я вернулся к Клэр, то увидел, что в ее глазах разгоралось возмущение, но девушка ничего не стала говорить. «Идем?» — она взяла меня под руку. «Ненавижу такие напыщенные сборища. Не поверишь. Я тоже». «По тебе не скажешь». В голосе Клэр пряталось раздражение. «Темные боги, она ревнует меня». Я покатал эту мысль и с удивлением понял, такой поворот доставляет мне радость. Отмахнувшись от неожиданного открытия, я ускорил шаг. Надо быстрее заканчивать все, что начали, и валить обратно в Калькуару. Чувствую, скоро здесь может стать гораздо жарче, а значит, романтические мысли отложим до возвращения. На улице нас ждал Дэймон, чуть ли не подпрыгивающий от нетерпения. «Владыка!» «Столкновений с врагом не было, но вокруг бродят какие-то подозрительные личности. А еще здание, — он указал на дворец Зюицхеллер, — покинул отряд наемников. Пятьдесят человек в полном вооружении. Ушли на север. Молодец! Так держать!» Я обернулся и еще раз взглянул на шикарный особняк. «Разберемся, что за игру устроила сударыня-крокодила». — И упаси её, тёмные боги, играть против меня, Торквин! Да — Да-да! — Где сейчас силы противника? — Уже выясняю, владыка!» Колобок вытащил из-за пазухи шкатулку, откинул крышку и начал крутить внутри какие-то колёсики. — Что? — он недовольно обернулся, почувствовав мой взгляд. — Не у всех есть под рукой дед-колдун. Приходится пользоваться устаревшей моделью. «Точно! Надо уточнить, где там разбойничает мумий!» Я достал зеркальце и постучал согнутым пальцем. «Неправильно!» — раздался недовольный голос. «Надо легко касаться прямым указательным пальцем, а не долбить костяшкой!» «Поговори мне, стекляшка!» — на меня накатило раздражение. «Будет мне каждый магический прибор указывать!» «Ещё слово, и я тебя в замке повешу в ворочьем туалете!» «Будешь отражать зеленые недовольные морды по утрам!» «Ой, простите!» — залебезило зеркальце, — не узнала. «Темно, сразу не разглядишь. Вот, уже есть связь, прошу!» Среди магических помех и черного шума появилось лицо мумия. «Ваня! Как переговоры?» «Сомнительно!» «Ась!» «Говорю, что непонятно. Выдвигаюсь в твою сторону. Где искать твой отряд?» — Квартал прямо, затем налево. — А дальше? — Там увидишь, мимо точно не пройдешь. Пока всем отрядом выдвигались в сторону мумия, ко мне подошел Торквин. Владыка выяснил, основные силы старейшин вместе со светлыми магами все так же у старого кладбища. — Они там скелетов, что ли, поднимают? Нет, — Нет-нет, что вы, там защитные чары, никакой зомби не выживет. Они даже не заходят, расположились на площади и ждут. «Чего?» «Не знаю», — Колобок развел пухлыми ручками. Но эльфы перестали маскироваться, а всем бойцам раздали белые нарукавные повязки. «Такой расклад мне определенно не нравится. Что-то он напоминает. Вспомнить бы, что конкретно». «Владыка, посмотрите!» «Ну точно, отряд «Мумия» пропустить было сложно». Из богатого дворца цепочка скелетов тащила стопки книг. На улице возле парадного входа десяток скелетов аккуратно заворачивал эти стопки в оберточную бумагу и перевязывал шпагатом. «Что вы делаете, ироды?» Вокруг скелетов бегал полуодетый бородач и громко возмущался. «Пакуем!» Не отвлекаясь, отвечали ему скелеты. «Книги требуют бережного обращения». «Вы их воруете!» «Ничего подобного, мы их экспроприируем!» «Эксп-эксп-эксп! Крадете!» «Это книги, сокровища, а вы их руками!» «А чем их брать?» «Нельзя брать, они должны стоять на полке!» «Вот еще! Владыка их читает для пользы общего дела!» Бородач икнул. «Читает?» «Вот так берет и прямо каждую страницу переворачивает! Может, еще и пальцы слюнявит? Это раритеты! Они для ценности, а не для чтения!» «Дядя!» — не выдержал один из скелетов. «Иди отсюда! Мы заняты!» «Да как вы смеете! Я хранитель этих сокровищ!» С криком он попытался вырвать из рук скелета Том в кожаном переплете. «Как же ты надоел!» Мои стальные воины не выдержали. «Повесить его!» «Повесить!» Скелеты схватили его и потащили к ближайшему фонарю. Я хотел вмешаться. Не дело вешать библиотекарей даже таких дурных. Но терминаторы и не собирались никого убивать. Просто подняли его, зацепили воротом за бронзовую завитушку и оставили висеть. Бородач дрыгался, орал, но слезть с фонаря не мог. «Владыка!» — Клэр дернула меня за руку. «Вон она!» «Дитя!» Несносный ребенок мелькнул в дверях дворца и тут же исчез. «За ней!» Мы с девушкой Есенией бросились за дитей.